Можешь поносить до завтра, до полуночи, говорит Айрис. Но потом придётся вернуть, иначе она превратится в пепел и прах. С днём Святого Валентина, ну или считай, что это подарок на Рождество. Наперёд. Давай, примерь. Не бойся. Вот. Боже, Соф, ты просто мечта. Отдай мне своё пальто. Айрис заходит со школьным пальто к Мелву, а затем выходит без него. Мелв говорит, что оставит его у себя в подсобке до завтра. говорит она. Но тебе придётся выйти из дома первой, чтобы мать не заметила, что ты без пальто. Такие дела. Придумай заранее отмазку. Какую ещё отмазку? спрашивает она. Я не умею лгать, как ты. Я лгать? говорит Айрис. Скажи, что оставила его в школе. В нём слишком жарко. Кстати, это правда. Это правда. Февраль считается зимним месяцем, но сегодня так тепло, поразительно тепло, даже не по весеннему, а как-то по-летнему. Но София всё равно не снимает куртку всю дорогу, даже в метро. Айрис ведёт её в кофейню, потом в заведение под названием Кастрюлька. Поест тушёного мяса с картошкой, после чего заводит её за угол, и они стоят возле одеона. На стене афиша солдатского блюза. Что, правда? Айрис смеётся, увидев её лицо. все просто картинка сов. Айрис из тех, кто требует запретить бомбу. Нет водородной бомбе. Нет ядерному самоубийству, от страха к здравомыслию. А вы бы сбросили водородную бомбу. Специально для марша Айрис купила себе DaFault Code, и сражение, которое спровоцировал этот DaFault Code, было самым крупным в истории. Отец вышел из себя, мать ужасно сконфузилась, когда за чаем Айрис шокировала гостей тем, что не просто разглагольствовала, хотя это само по себе девушке не к лицу, но еще и рассуждала о ядовитой пыли в воздухе, а теперь и во всей еде, а потом сказала отцовским друзьям с работы о двухстах тысячах человек, приговоренных к смерти от нашего имени. Позже отец её ударил, когда она крикнула ему в гостиной: "Не убий". А отец никогда никого не бил. Айрис много месяцев твердила, что никогда не станет платить за фильм, в котором Элвис играет солдата, но теперь она даже купила хорошие места на балконе поближе к экрану. В фильме Элвис играет солдата оккупационных войск по имени Тульса, который идёт на свидание с танцовщицей в Германии. Танцовщица настоящая немка. Если бы отец узнал, что они смотрели фильм, в котором немцы показаны людьми, то взбесился бы так же, как в тот раз, когда растоптал пластинку Springfields и выбросил осколки в мусорное ведро, потому что на ней была песня "Где цветы дай мне ответ" на немецком. Where have all the flowers gone? Антивоенная песня в стиле фолк, 1961 год, которую в частности пела в немецком переводе Марлен Дитрих. Элвис и немецкая танцовщица плывут на пароме по Рейну, реке, у которой София шепчет Айрис, как это неудивительно, есть собственная единица измерения. Айрис вздыхает и закатывает глаза. Айрис вздыхает всё время, пока Элвис поёт младенцу в корзинке песню о том, что младенец это уже маленький солдат. Айрис смеётся в голос, единственная, кто смеётся во всём кинотеатре, в начале фильма, когда Элвис в танке с длинной торчащей пушкой выпускает снаряд, который поднимает на воздух деревянную лачугу. Хотя Софии непонятно, что здесь смешного. И в конце, когда они выходят на лондонские улицы, Айрис качает головой и смеётся. Мужчина, похожий на тающую свечу, говорит она. Не мужчина, а тающая свеча. Что ты имеешь в виду? Элвис похож на свечу? спрашивает она. Айрис снова смеётся и обнимает её. Да ладно тебе, в кофейню, а потом домой. В солдатском блюзе столько песен, что чуть ли не каждую минуту Элвис что-нибудь поёт. Но лучшая песня звучит, когда они с немецкой танцовщицей идут в парк с кукольным театром. Что-то наподобие Панча и Джуди, где кукла отец, кукла солдат и кукла девушка разыгрывают сцену перед зрителями-детьми. Кукла девушка влюблена в куклу солдата, и он отвечает взаимностью, но кукла отец говорит по-немецки что-то типа: "И думать не смей". Тогда солдат начинает дубасить отца палкой, пока не сравнивает его с землёй. Кукла-солдат поёт кукле девушки немецкую песню, но что-то расстраивается. Старик, управляющий проигрывателем кукольного театра, криво ставит пластинку, и песня звучит то слишком быстро, то слишком медленно. Поэтому Элвис говорит: "Может, мне настроить эту штуку вместо него?" Затем происходит следующее. Весь экран кинотеатра, один из самых широких, какие она видела, настолько шире экранов в родном городке, что это кажется несправедливым, превращается в сцену кукольного театра с сцелвисом внутри показанным по грудь. Великан, приехавший из другого мира, а рядом с ним кукла-девушка, крохотная и в полный рост, так что он кажется каким-то божеством. Он поёт кукле, и это самое сильное и прекрасное, что София когда-либо видела. Он почему-то даже красивее и удивительнее, чем в начале фильма, когда принимал душ с другими солдатами и намыливал голый торс. Там в частности есть доля секунды, которую София потом постоянно пыталась прокрутить в голове. До конца не уверена, что сама этого не придумала, но это невозможно, ведь её тогда пробрало. Это происходит, когда Элвис наконец уламывает куклу-девушку, которая просто кукла, но почему-то вдобавок очень остроумная и дерзкая. И она на минутку прижимается к его плечу и груди. В этот момент он бросает неуловимый, почти незаметный взгляд на любимую девушку среди зрителей и на людей, смотрящих кукольный спектакль, а также на людей, смотрящих фильм, включая Софию. Едва ощутимое движение его красивой головы, словно пытающееся сказать о многих вещах, и в том числе: "Эй, поглядите сюда. Взгляните на меня. Взгляните на неё. Кто бы мог подумать? Представьте себе. Вы это видели?" утро сочельника 10 часов отделённая от тела голова дремала Кружевная, густолистная зелёная растительность, переплетение крошечных листочков и ветвей уплотнилось и завелось вокруг ноздрей и верхней губы словно высохшая носовая слизь, и голова так правдоподобно вдыхала и выдыхала, что если бы кто-то стоя рядом с этой комнатой услышал её, то был бы уверен, что здесь вздремнул настоящий целый ребёнок. Пусть и сильно простуженный, Возможно, помогла бы эта штука, колпол, которую ей удалось раздобыть в аптеке. Но такая же растительность, кажется, пробивается и из ушей. Как же эта голова может дышать, если никакого дыхательного аппарата нет и в помине? Где её лёгкие? Где остальные органы? Возможно, где-нибудь был кто-то ещё с маленьким туловищем, парой ручек и ногей, следующий за ним повсюду. Маленькое туловище маневрировало между полками супермаркета, или сидело на парковой скамье, или на стуле возле батареи на чьей-то кухне, как в старой песне, которую София поет в полголоса, чтобы не разбудить голову. Я не чье дитя, я не чье дитя, дикой ромашкой жизнь цветет моя. Не чье дитя. Песня написанная Сикобаном и Мэллом Фория в 1949 год и исполнявшаяся в частности Beatles в 1964 год. Что с ней случилось? Это событие сильно её травмировало. Софии было больно об этом думать. Боль удивляла сама по себе. София уже давно ничего не чувствовала. Беженцы в море, дети в машинах скорой помощи, окровавленные мужчины, бегущие в больницы или из горящих больниц с залитыми кровью детьми на руках, запылённые трупы на обочинах, зверства, людей избивают и пытают в камерах. Ничего. А ещё, знаете, привычный каждодневный кошмар. Обычные люди, которые просто шли по дорогам страны, где она выросла. и казались конченными дикенсовскими словно призраки бедняков полуторавековой давности ничего но сейчас она сидела за своим столом в сачельник и чувствовала как боль играла на ней будто на музыкальном инструменте тонко выверенную многострунную мелодию да и как утрата самого себя в таком объёме могла не причинять боль что я могу ей дать ведь я так бедна а вспомнила Она проверила время на плите. Под Рождество банк закрывается раньше. Банк. Что ж, это подействовало. Деньги всегда действовали и будут действовать. И вот совсем другая версия событий того утра, словно в романе, где София персонаж, которым она хотела очень хотела бы стать. Персонаж гораздо более классической истории, идеально отшлифованной и обнадеживающей, о том, как мрачна и в то же время светла мажорная симфония зимы. И каким прекрасным всё кажется в сильный мороз, как он улучшает и серебрит каждую былинку, придавая ей индивидуальную красоту. Как блестит даже тусклый асфальт на дороге, дорожное покрытие у нас под ногами, когда погода достаточно холодная, и что-то внутри нас, внутри всех наших холодных и замёрзших состояний тает, если мы сталкиваемся с миром на земле и в человеках благоволением. Евангелие от Луки. Глава 2, стих 14. В этой истории нет места для отрубленных голов. В этом произведении идеально отшлифованная скромность минорной симфонии и повествовательное благолепие дополняют историю, в которой участвует София. правильным статусом, спокойной, умудрённой опытом стареющей женщины, делая эту историю содержательной, благородной и, слава богу, традиционной по построению, той качественной художественной литературой, где неторопливая позёмка мягко стелится по земле, тоже отличаясь безупречной приглушающей чинностью, падающий снег ещё больше отбеливает, смягчает, смазывает и приукрашивает пейзаж, в котором нет голов, отделённых от тел и висящих в воздухе или где бы то ни было, ни новых результатов новых зверств, убийств или терактов, ни старых остатков старых прошлых зверств, убийств и терактов, завешенных к грядущему, условно в старых плетёных корзинах времён великой французской революции, почерневших от старой высохшей крови, поставленных на порогах опрятных интерактивных современных жилищ с центральным отоплением, с привязанными к ручкам записками. Пожалуйста, позаботьтесь об этой голове. Спасибо. Ну уж нет. Спасибо. Спасибо большое. Вместо этого было утро сочельника, день обещал быть хлопотным. На Рождество приедут гости, Артур привезёт свою подружку-партнёршу. Столько всего нужно уладить. Послезавтра к Софии поехала в город в банк, на сайте которого говорилось, что он будет работать до обеда. Несмотря на убытки, она по-прежнему оставалась держателем коринфского счёта, как это называлось в банке. То есть на её банковских картах была изображена капитель коринфской колонны с завитками из каменных листьев, в отличие от карт держателей обычного счёта, на которых вообще ничего не было изображено. И как держатель коринфского счёта, она обладала правом на персональное обслуживание и повышенное внимание со стороны банка в лице индивидуального персонального консультанта. За это она платила более 500 фунтов стерлингов в год. За это её индивидуальный персональный консультант, коль скоро у неё возникнет вопрос или необходимость, был обязан сесть напротив неё и позвонить за неё в информационно-справочную службу банка, пока она будет сидеть в той же комнате и ждать. Это означало, что ей не нужно было звонить самой. Хотя всё-таки иногда индивидуальный персональный консультант просто записывал номер на банковском бланке и передавал его клиенту, как бы намекая, что, возможно, клиенту будет удобнее позвонить самому из дома. Совсем недавно точно так же отмахнулись и от Софии, хотя она считала себя хорошо известной или, по крайней мере, просто известной в местном банке, как некогда знаменитая деловая женщина мирового уровня, поселившаяся здесь на пенсии. Куда подевались банковские управляющие былых времён? Их костюмы, оплот, ценные советы и обещания, искусный политес, дорогие эмбоссированные рождественские карты с личной подписью. В то утро индивидуальный персональный консультант, молодой человек, похожий на выпускника школы, который пока София сидела напротив него и его компьютера, оставался без движения целых 35 минут, пока информационно-справочная служба банка, оставаясь на проводе, не соединила его с нужным человеком и выразил своё мнение в том, что сможет ответить на вопросы миссис Клифс до закрытия банка в полдень. Возможно, будет лучше, если Месис Клифс договорится о встрече на неделе после Рождества. Индивидуальный персональный консультант повесил трубку и записал Софию на встречу в первую неделю января на компьютере. Индивидуальный персональный консультант объяснил Софии, что банк пришлёт ей электронное письмо с подтверждением встречи, а затем SMS-напоминание накануне указанного дня. Наконец, увидев подсказку на экране, он спросил миссис Клифс: "Не хотела бы ты оформить какое-нибудь страхование?" "Нет, спасибо", сказала София. "Жилье, шипостройки, автомобиль, личное имущество, здоровье, путешествия, любой вид страхования", сказал индивидуальный персональный консультант, читая с экрана. Но София уже оформила все виды страхования, в которых нуждалась, поэтому индивидуальный персональный консультант, по-прежнему глядя в экран, сообщил ей некоторые факты о конкурентных ставках и комбинированных возможностях в том диапазоне страхования, который банк мог предложить своим элитным клиентам. Затем он просмотрел данные о её Каринвском счёте, чтобы рассказать, какими из этих видов страхования она уже обладает как держатель Каринвской карты и какие из них Каринвский счёт не покрывает. София напомнила, что хотела бы снять сегодня перед уходом немного наличных. Тогда индивидуальный персональный консультант завёл речь о наличных. "Деньги", сказал он, "сейчас изготавливаются специально для автоматов, а не для человеческих рук. Скоро также выпустят новую десятифунтовую банкноту, сделанную из того же материала, что и новая пятифунтовая. Так что автоматам будет легче считать банкноты, но зато станет гораздо труднее считать их вручную, если вы работаете в банке". "Скоро", сказал он, "в банках почти не останется работающих людей". София заметила у него румянец, поднявшийся от шеи к ушам. На скулах тоже был румянец. Наверное, люди, работающие в этом банке, начали отмечать Рождество заранее. Судя по возрасту, служащему ещё нельзя было употреблять алкоголь. На минуту ей показалось, что он вот-вот расплачется. Он был так жалок, его заботы её не волновали. Даль с какой стати должны волновать? Однако София, зная по опыту о пользе конструктивных отношений с людьми, занятыми в банковском деле, решила не проявлять нетерпения или неприятной резкости, пока индивидуальный персональный консультант излишне многословно рассказывал о том, как неожиданно для себя перешёл на интерактивные контрольно-кассовые машины, дабы избежать теперь уже старомодных реальных людей, до сих пор пробивающих покупки на кассах в супермаркетах. Поначалу он возмущался, когда супермаркет, где он покупает себе обед, убрал некоторых людей, работавших на кассах, и заменил их кассовыми аппаратами самообслуживания, и старался платить людям, а не машинам. Но очередь к живому человеку всегда была длинной, потому что на этой кассе теперь сидел всего один человек, а кассовые аппараты почти всегда были свободны, поскольку их было больше, и поэтому очереди к ним двигались намного быстрее. И потому он начал подходить к машинам, покупая себе обед, и теперь всегда направлялся прямиком к ним и как ни странно испытывал облегчение, потому что говорить с кем-нибудь, пусть даже о пустяках, ни о чём, временами тяжеловато, так как всегда чувствует что тебя оценивают или стесняешься или кажется, будто говоришь какую-то глупость или что-то не то. Подводные камни человеческого общения, сказала София. Индивидуальный персональный консультант переводит взгляд с экрана на неё. Она видит, что он видит её. Она была какой-то старухой, о которой он ничего не знал и до которой ему не было никакого дела. Он снова взглянул на экран. Она знала, что он смотрит на данные её счёта. Прошлогодние данные там не высвечивались, они ничего не значили, как и данные по позапрошлого года или позапозапрошлого и так далее. Где данные банковского счёта былых времён? Это факт, сказала София. Даже минимальное человеческое общение крайне затруднительно, а теперь Если можно, я пришла сегодня специально для того, чтобы снять сумму наличными. Да, мои коллеги за столом дежурного помогут вам с сегодняшним снятием наличных, миссис Клифс, сказал он. Потом он взглянул на экран и сказал: "Ой, нет, к сожалению, они не смогут". "Почему?" сказала София. "К сожалению, мы уже закрыты", сказал он. София посмотрела на часы на стене у него за спиной. 23 секунды первого. «Но вы-то сможете обеспечить меня суммой, ради которой я сегодня и пришла», сказала София. «К сожалению, наши сейфы запираются автоматически в конце рабочего дня», сказал индивидуальный персональный консультант. «Я хотела бы, чтобы вы проверили мой клиентский статус, если вам не сложно», сказала София. Проверить-то мы можем, сказал он, но вряд ли сумеем что-либо сделать. Значит, вы хотите сказать, что я не могу снять деньги, которые я желаю снять с собственного счёта сегодня, сказала она. Разумеется, вы всё равно можете снять необходимую сумму в соответствии с вашим лимитом в банкомате перед банком, сказал он. Он встал. Никакого статуса он не проверял. Он открыл дверь, потому что время, отведённое на эту конкретную встречу в этой конкретной комнате, истекло. Есть ли у меня хоть какой-нибудь шанс обсудить это с управляющим вашим филиалом, сказала София. Управляющий филиалом это я, миссис Клифс, сказал индивидуальный персональный консультант. Они поздравили друг друга с Рождеством, София вышла из банка. Она услышала, как за спиной заперлись главные двери. Выйдя из банка, она направилась к банкомату. На экране банкомата можно было прочесть сообщение о том, что он временно не работает. Затем София попала в пробку, застывшую во всех направлениях. Она застряла рядом со островком травы в центре города. Едва ли можно было назвать это парком, где ствол того самого дерева много лет назад был окружён белой деревянной скамьёй, поставленной по всему обхвату, но теперь там ничего не было. На мгновение София задумалась о том, не бросить ли машину посреди дороги и не пойти ли посидеть немного под деревом, пока пробка не рассосётся. Она могла бы запросто оставить машину посреди дороги. Другие люди в машинах могли бы запросто её объехать, а она могла бы запросто посидеть на дёрне. Она взглянула через плечо на большое старое дерево. Взглянул она на объявление о продаже парка и плане строительства роскошных квартир, офисных площадей, престижного торгового пространства. Роскошь, престиж. В небе звенели колокольчики из магазина металлоизделий и товаров для дома и садового инвентаря через дорогу от лужайки с баннером о распродаже в связи с закрытием на витринах. Дзинь-охо-хо-хо-хо-хо-хо. В рождественской музыке особенно интересна её полная беспомощность. Она представила будто вещает эрудированным, но не отпугивающим голосом радио 4 в передаче о рождественской музыке. Она просто не срабатывает в любое другое время года. Однако сейчас, в самый разгар зимы, она глубоко трогает, акцентируя внимание на одиночестве и в то же время на чувстве общности. говорила она миллионам неслушающих радиослушателей. Она становится голосом духа в его самом мощном проявлении и побуждает наималейшие, самые чахлые его проявления окунуться в некое изобилие, в силу самой своей природы, она символизирует повторение, ритм времени, но в ещё большей степени Возвращение времени в его бесконечном и утешительном цикле к этому особенному моменту года, когда вопреки темноте и холоду мы приходим на выручку, дарим гостеприимство и доброжелательность и раздаём их словно капельку роскоши в этом мире, врождебном и тому и другому. В холодной безмолвной ночи, священной ночи, над глубоким сном твоим без видений, да не смутит вас ничего. Цитаты из различных рождественских гимнов. София вздохнула, откинулась на сиденье. Она знала их все, все рождественские песни, и не просто знала, а дословно наизусть, включая мелодии. Пожалуй, для этого и нужно католическое воспитание. И директор, древний старик Валеец, который отводил их на пение, помнишь его старая голова, пока не пришла новая, помоложе. Был добрым, что меняло дела. и в перерывах между пением останавливал класс, разводил руки в стороны, раскрывал ладони, словно актёр прежних времён на сцене, и просто рассказывал им истории вместо того, чтобы чему-то учить. Он был непритязательным, прекраснодушным, от него всегда пахло какими-то лекарствами, не сказать, что неприятно, и он принадлежал для них к такой поистине стародавной эпохе, что весь класс воспринимал его самого и его истории так серьёзно, словно они снизошли от самого Господа Бога. Например, он рассказал им о прославленном художнике, который начертил углем круг на клочке холста, когда императорские послы повелели ему нарисовать самую совершенную картину в мире. Отдайте ему это. Какие ещё истории рассказывала мне эта старая голова? Вот эту Человек убил другого человека в каменистом поле. Они поссорились из-за чего-то, и один ударил другого по голове большим круглым камнем величиной с голову. От этого другой человек умер. Поэтому человек, который убил его, окинул взглядом окрестности, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь случившееся. Не было никого. Он пошёл домой и взял лопату, вырыл в поле большую яму и свалил туда мертвеца, а потом сбросил тяжёлый камень с моста в реку, спустился на берег реки, помылся и почистил одежду. Но он не смог отделаться от мысли о проломленной голове мертвеца. Мысли о ней преследовала его повсюду. Поэтому он пошёл в церковь. Благослови меня, отче, ибо я согрешил, боюсь, Господь не сможет простить того, что я сделал. Священник, тоже молодой человек, заверил его, что если он исповедуется и искренне раскаивается, то, разумеется, будет прощён. Я убил человека и закопал его в поле, сказал человек. Я ударил его камнем, и он упал замертво. Я бросил камень, которым это сделал, в реку. Священник кивнул за тёмным окошком, забранным маленькой решёткой с множеством дырочек. Он наложил на человека епитимью и произнёс формулу отпущения грехов. Так что человек вышел, сел в церкви, прочитал молитвы и был прощён. Прошли годы, десятилетия. Никого больше не интересовало и не волновало, где умерший человек. Те, кого это беспокоило, умерли, а все остальные забыли о нём. Однажды старик случайно встретил старого священника по дороге в город, узнал его и сказал: "Отче, пожмите мне руку. Не знаю, помните ли вы меня. Они отправились в город вместе, болтая обо всём на свете, семье, жизни, о том, что изменилось и о том, что осталось прежним. Затем, когда они приблизились к городу, старик сказал: "Отче, я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли мне много лет назад. «Я хочу поблагодарить вас за то, что никому не рассказали о том, что я сделал». «А что вы сделали?» — спросил старый священник. «Убил камнем человека», — ответил старик, — и закопал его в поле. Старик достал из кармана флягу и предложил старому священнику выпить. Священник выпил за здоровье старика. Они кивнули друг к другу и, добравшись до рыночной площади, попрощались. Старик пошел домой. Старый священник пошел в полицию. полиция пошла в поле, выкопала там кости и пришла за стариком. Старика осудили, признали виновным и повесили в тюрьме. Раздираемые ангелочками магазины закрывались. Почти стемнело. София поехала домой. Добравшись до дома, она отперла входную дверь, прошла на кухню, села на стол и обхватила голову руками. Поздним летним днём 1981 года две девушки стоят у типичного ск кабинового магазина на главной улице Южноанглийского городка. Над дверью вывеска в форме дверного ключа с надписью Изготовление ключей. Сильный запах креозота, масла, парафина, химикатов для газонов. Насадки для зубных щёток с ручками, насадки без ручек, ручки без насадок, распродажа. Что ещё? Грабли, лопаты, вилы, садовый каток, стенка со стремянками, оловянная ванна с мешками компоста, бутылки с сжиженного бутана, кастрюли, сковородки, швабра, древесный уголь, складные табуретки из дерева, пластиковое ведро с вантузами, сложенные штабелем пачки наждачной бумаги. тачка с мешками песка, металлические половики, топоры, молотки, парочка походных газовых плиток, ковровые покрытия из мешковины, материал для штор, материал для карнизов, материал для прикручивания карнизов к стенам и лабрикенов, пассатижи, отвёртки, лампочки, светильники, канистры, колышки, корзины для белья, пилы любых размеров. Всё для дома. Но девушки будут вспоминать в основном цветы: лабелия, алисум. и полки с яркими цветными пакетиками семян, когда они будут говорить об этом впоследствии. Они здороваются с мужчиной за прилавком, становятся у матков цепи различной ширины, сравнивают цену за ярд, подсчитывают. Одна тянет за конец тонкой цепочки, та разматывается, позвякивая, а другая стоит перед ней, делая вид, что смотрит на что-то другое, пока первая обматывает цепь вокруг бёдер и примеряет на себя. Они переглядываются и пожимают плечами. Они понятия не имеют, какой длины, поэтому проверяют, сколько у них денег. Меньше 10 фунтов. Они рассматривают висячие замки. Нужно купить 4. Если они купят замки поменьше и подешевле, то денег хватит ещё примерно на 3 ярда. Продавец отрезает для них куски, они платят. Колокольчик над дверью звякает у них за спиной. Они снова выходят на улицу городка в долгих английских сумерках в летней истоме. На них никто не смотрит. На этой сонной солнечной улице никто на них даже не оглядывается. Они стоят на обочине. Теперь главная улица этого городка кажется необычно широкой. Неужели она была такой же широкой перед тем, как они вошли в магазин? А они просто этого не заметили. Они не решились рассмеяться, пока не вышли из города обратно на дорогу и не прошагали несколько миль ко стальным и только потом решились. Потом они рассмеялись как сумасшедшие. Представьте, как они идут под руку по жаре. Одна размахивает сумочкой с позвякивающими в ней цепочками и поёт, чтобы рассмешить другую. Дин-дин-дон, дин-дин-дон, льётся чудный звон. Цитата из одной из самых известных американских рождественских песен Jingle Bells, написанной Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1858 году. А у другой в карманах замки в комплекте с миниатюрными ключиками, и трава с обеих сторон дороги, по которой они идут, по-летнему жёлтая и испечена сорняками, полевыми цветами. Зимнее солнцестояние. Арт в Лондоне, за обшарпанным ПК общего пользования в помещении бывшего справочного отдела библиотеки, над дверью которого теперь висит табличка: "Добро пожаловать в хоронилище идей". Он набирает случайные слова в Гугле, проверяя, выскочит ли в частых запросах, что они умерли. Большинство выскакивает, и если даже не сразу, всё равно почти всегда они оказываются умершими. Стоит набрать слово плюс букву У Его охватывает нервная дрожь, неясно чем вызванная, возможно, мазохизмом, когда он набирает слово арт и выскакивает самый верхний запрос в списке. Арт умер. Потом он пробует слово мазохизм. Мазохизм умер не выскакивает, но любовь однозначно умерла. Место, где он находится, полная противоположность смерти. Оно кишит людьми, которые чем-то заняты. Было довольно трудно найти местечко за одним из этих старых ПК, и куча народу сейчас стоит и ждёт, пока освободится один из всего пяти работающих. Несколько человек в очереди ведут себя беспокойно, как будто им действительно нужно что-то срочно сделать. Пара человек суетится, они ходят взад-вперёд за спинами людей в компьютерных кабинках. Арту всё равно. Сегодня ему на всё плевать. Известный своей вежливостью, арт, любезный, щедрый, сентиментальный, чуткий арт не считается с потребностями других и будет сидеть в этой грёбаной импровизированной кабинке, сколько ему захочется и понадобится. Из вежливости, любезности, щедрости, сентиментальности и чуткости мертва только сентиментальность. У него куча работы. Ещё ему надо написать в блог о солнцестоянии и выложить текст, пока солнцестояние не закончилось. Он набирает блоги, выскакивает умерли. Он набирает природа. Это одно из слов, которым нужна дополнительная буква у. Когда он добавляет её, выскакивают подсказки: природа ума, природа умирает, природа умеренного пояса, природа умерла. Однако писатели о природе, оказывается, ещё не умерли. Когда набираешь это слово, выскакивает множество уменьшенных изображений: портретики, пышущих здоровьем великих людей прошлого и настоящего. Он смотрит на задумчивые личики этих пытливых умов в крошечных интернетных квадратиках, и страшная тоска сжимает ему сердце. Способна ли измениться природа, ведь он ни на что не годен, самовлюблённый жулик. Ведь в жизни настоящих писателей о природе не бывает таких проблем, которые они не могут решить или сгладить своими трудами о природе. Смотрите на него. Шарлотта права. Он не настоящий. Шарлотта